Навелла вторая. Гино дитако берет в плен аббата Клюни, ь излечивает его от болезни желудка и затем отпускает. Тот, вернувшись к римскому двору, мирит Гино с папой Бонифацием и делает его госпитальером. Уже раздались похвалы щедроте, оказанной королем Альфонсом флорентийскому рыцарю, когда король, которому она очень понравилась, приказал продолжать елизе. И она тотчас же начала: нежные мои дамы, что король оказался щедрым и обратил свою щедрость на человека у него служившего, этого нельзя назвать похвальным и великим делом. Что же скажем мы, когда сообщим об одном духовном лице, обнаружившем удивительные великодушие к человеку, которому, если бы отнесся враждебно, то не был бы никем за то осужден? Разумеется, не скажем и ново, как только то, что поступок короля был доблестью, а поступок духовного чудом, ибо они гораздо стяжательнее женщин и на ножах со всякой щедростью. И хотя всякий человек естественно жаждет ответить за полученные оскорбления, духовные, как то мы видим, хотя и проповедуют терпение и сильно поощряют к отпущению обид. Сами устремляются к м е с т и более пылко, чем другие люди. Вот об этом-то, то есть о том, сколь великодушным оказался один духовный, вы и узнаете ясно из следующей моей н о в е л ы г и н а д и т а к у человек очень известный своей жестокостью и своими р а з б о я м и будучи изгнан из Сиены и став врагом графов де Санта Фьоры, возмутил Радикофани. против римской церкви. И поселившись там, велел своим разбойникам грабить всех проезжавших по окружной местности. Тогда в Риме папой был Бонифаций VIII, и к о двору его явился аббат к л ю н ь и считавшийся одним из самых богатых на свете прилатов. Когда здесь у него испортился желудок, врачи посоветовали ему отправиться на сиенские воды, где он несомненно в ы з д о р о в е т Вследствие этого. С дозволения папы, не заботясь о молве, которая шла о Гино, он богато снарядившись с вьючными и верховыми лошадьми и слугами, пустился в путь. Услыхав о его прибытии, Гино расставил сети и не упустив ни одного мальчишки, окружил в одном узком месте аббата со всей его свитой и вещами. Совершив это, он послал к нему одного из своих самого изворотливого под хорошим прикрытием и велел сказать ему любезно от своего лица неугодно ли ему будет остановиться у Гино в замке. Как услышал это аббат, отвечал очень гневно, что не желает того, что не желает того, что у него нет дела до Гино и он намерен ехать далее и охотно бы посмотрел, кто ему в том помешает. На это посланец смиренным тоном сказал, м е с е р ы Вы пришли в край, где, кроме м о г у щ е с т в а Божие, мы ничего не боимся, где все отлучения и запрещения отлучены, потому не благоугодно ли будет вам избрать лучшее, угодив в этом деле Гину. Пока велись эти речи, вся та местность уже окружена была разбойниками, потому видя, что он со своими в плену, абат сильно негодуя направился вместе с посланцем к замку. С ним и все его спутники и поклажа. Когда он слез с коня по приказанию Гино, его одного поместили в небольшой комнате дворца, очень темной и неудобной, а все другие, смотря по своему положению, были очень хорошо устроены в замке. Коней и всю кладь прибрали и ни до чего не дотронулись. Когда все было сделано, Гино пошел к а Бату и говорит: «Мессеры, Гино». У которого вы в гостях п о с ы л а е т вас спросить не соблаговолите ли вы объяснить ему куда вы ехали и по какому поводу аббат как человек умный понизив свое высокомерие объяснил ему куда он ехал и зачем выслушав его Гина удалился намереваясь излечить его без купания велел постоянно поддерживать в комнате хороший огонь и хорошенько сторожить ее И не возвращался к нему до другого утра. Тогда он поднес ему на белоснежной салфетке два ломтя поджаренного хлеба и большой стакан белого вина из к о р н и л и того самого, что принадлежало самому абату. И так сказал ему мессеры: когда Гино был помоложе, он занимался медициной и говорит, научился, что нет лучшего средства против болезни желудка, чем то, которое он испытывает на вас. То, что я вам принес, лишь начало лечения, потому кушайте и подкрепитесь. Абат, которого больше разбирал голод, чем было охоты до шуток, хотя и не г о д у я съел хлеб и выпил вино, а затем повел многие высокомерные речи, о многом расспросил и многое посоветовал, и в особенности просил повидать Гину. Выслушав его, г и н о иные речи как пустые оставил без ответа. На другие отвечал очень вежливо, утверждая, что как только будет возможность, Гина посетит его. Так сказав, он расстался с ним и вернулся к нему не ранее следующего дня с таким же количеством поджаренного хлеба и вина. Так продержал он его несколько дней, пока не заметил, что аббат поел сухих бобов, которые он нарочно и тайком принес с с о б о ю и оставил, потому он и опросил его от лица Гина. Как он себя чувствует по отношению к своему желудку? На это аббат ответил: Мне кажется, я почувствовал бы себя хорошо, если бы вышел из рук Гину, а затем у меня нет другого большого желания, как поесть, так излечи меня от его лекарства. Тогда велев убрать для него и его ч е л я д и его же собственную утварью прекрасную комнату и приготовить большой пир. На к о т о р о й вместе со многими людьми замка явилась и вся челять абата Гина отправился к нему на д р у г о е утро и сказал, м с с е р ы так как вы чувствуете себя хорошо, пора выйти из больницы. И взяв его за руку, он повел его в приготовленный для него покой. Оставив его там с его людьми, он пошел распорядиться, чтобы пир вышел великолепным. Абат отвел несколько душу со своими приближенными. И рассказал им, какова была его жизнь. Они рассказали ему, наоборот, что Гино удивительно, как участвовал их. Когда настал час трапезы, абат и все другие по порядку угощаемы были отличными к у ш а н ь я м и и хорошими винами, а Гино все еще не давал признать себя абату. Когда абат прожил таким образом несколько дней, Гино, велев собрать в одной зале всю его кладь, А на дворе внизу всех его коней, до да самой жалкой кличонки, пошел к абату и спросил его, как он себя чувствует и считает ли себя достаточно сильным для верховой езды. На это абат ответил, что он достаточно силен и хорошо поправился желудком и почувствовал бы себя отлично, если бы вышел из рук г и н о Тогда Гина повел абата в залу, где было его имущество и его ч е л д ь И велев ему подойти к окну, откуда он мог увидеть всех своих коней, сказал: «Отец аббат, вы должны знать, что положение дворянина изгнанного из д о м у и бедного, и множество сильных врагов и необходимость защитить свою жизнь и достоинство, а не преступность духа, побудили меня Гинодитаку стать разбойником на дорогах и врагом римского двора. Но так как вы кажетесь мне достойным человеком, Я, излечив вас от болезни желудка, как я то сделал, не намерен поступать с вами, как поступил бы с другим, у которого попадись он мне в руки подобно вам, я взял бы такую часть его имущества, какую бы захотел. Но я желаю, чтобы вы, сообразив мою нужду, предоставили мне такую долю своего имущества, какую сами пожелаете. Все оно всецело здесь перед вами, а ваших лошадей? Вы можете увидеть во дворе из этого окна. Потому уберите часть или все, как вам угодно, и да будет вам отныне вольно уехать или остаться. Удивился аббат, что от разбойника по дорогам исходят столь великодушные слова. Это так ему понравилось, что внезапно отложив гнев и негодование, наоборот, изменив их в б л а г о в о л е н и е он от всего сердца стал другом Гина. бросился обнимать его и сказал: клянусь Богом, чтобы приобрести дружбу такого человека, каким ты мне теперь представляешься, я готов был бы перенести гораздо большие поношения, чем какое казалось мне до ныне ты мне учинил. Проклята будь судьба, принуждающая тебя к столь предосудительному ремеслу. в След затем, велев из своих вещей отобрать очень немногие и необходимые. Также поступив и с лошадьми, и предоставив ему все остальное, он вернулся в Рим. Папа знал, о п о и м к е абата, и хотя это было ему очень неприятно, он, увидев его, спросил его, какую пользу принесло ему купание. Абат ответил на это улыбаясь: «Святой отец, я нашел поближе бань отличного врача, прекрасно меня излечившего». И он рассказал ему, каким образом. Над чем папа посмеялся. Продолжая свой рассказ, абат, б движимый великодушием, попросил у него одной милости. Папа, ожидавший, что он попросит другого, с готовностью согласился исполнить, о чем он его попросит. Тогда абат б сказал: «Святой отец, то, о чем я намерен просить вас, не иное, как, чтобы вы снова обратили вашу милость на Гинудетаку, моего врача». Ибо в числе других храбрых и достойных мужей, с какими я когда-либо был знаком, он поистине один из лучших. И зло, им учиняемое, я скорее вменяю в вину судьбе, чем в его собственную. Если вы измените его судьбу, обеспечив его чем-либо, чем он мог бы существовать соответственно своему званию, я немало не сомневаюсь, что в скором времени и вы будете о нем. Такого же мнения, что и я. Когда услышал это папа, как человек великодушный и любивший людей достойных, сказал, что сделает это охотно, если он таков, как он о нем говорил. Пусть велит ему явиться безбоязненно. Обеспеченный таким образом, Гино по желанию аббата приехал к о двору, и не прошло много времени, как папа признал его за человека достойного и примирившись с ним. дал ему великий приорат в о р д е н е госпитале, рыцарем которого его поставил. В этом звании он и п р о б ы л пожизненно, как друг и служитель Святой Церкви и аббата к л ю н ь и